508. Пространственные токи тоже не есть нечто отвлеченное. Они не только влияют на состояние человека, даже на радиоволны. Даже при воздухопламании могут быть замечены некоторые странные явления, которые могут быть пояснены только токами пространства. Так будем отмечать каждое свидетельство о тонких энергиях. При пути к братству требуется иметь глаз открытый и свободный. Когда почему-то не приходит дальний ответ, всегда нужно подумать о многих причинах. Помимо причин, лежащих в самих собеседниках, могут быть великие пространственные причины. Токи могут быть так напряжены, что необходимо подождать до перемены, чтобы передача могла совершиться.